Глава 20 Ивины. Мне еще тяжелее стало думать о предстоящем необходимом визите. Но прежде чем к князю, по дороге надо было заехать к Ивинам. Они жили на Тверской в огромном красивом доме. Не без боязни вошел я на парадное крыльцо, у которого стоял швейцар с булавой. Я спросил его, дома ли? «Кого вам надо? Генеральский сын дома» сказал мне швейцар. «А сам генерал?» спросил я храбро. «Надо доложить». «Как прикажете?» сказал швейцар и позвонил. Лакейские ноги в штиблетах показались на лестнице. «Я так оробел, сам не знаю чего, что сказал лакею, чтобы он не докладывал генералу, а что я пройду прежде к генеральскому сыну». «Когда я шел вверх по этой большой лестнице, Мне показалось, что я сделался ужасно маленький, и не в переносном, а в настоящем значении этого слова. То же чувство я испытал и тогда, когда мои дрожки подъехали к большому крыльцу. Мне показалось, что и дрожки, и лошадь, и кучер сделались маленькие. Генеральский сын лежал на диване с открытой перед ним книгой и спал, когда я вошел к нему. Его гавернер, господин Фрост, который все еще оставался у них в доме, вслед за мной своей молодецкой походкой вошел в комнату и разбудил своего воспитанника. Ивин не изъявил особенной радости при виде меня, и я заметил, что, разговаривая со мной, он смотрел мне в брови. Хотя он был очень учтив, мне казалось, что он занимает меня так же, как и княжна, и что особенного влечения ко мне он не чувствовал, а надобности в моем знакомстве ему не было, так как у него, верно, был свой, другой круг знакомства. Все это я сообразил преимущественно потому, что он смотрел мне в брови. Одним словом, его отношения со мной были, как мне не неприятно признаться в этом, почти такие же, как мои с Иленькой. Я начинал приходить в раздраженное состояние духа, каждый взгляд Ивина ловил на лету, И когда он встречался с глазами Фроста, переводил его вопросом «И зачем он приехал к нам?». Поговорив немного со мной, Ивин сказал, что его отец и мать дома, так не хочу ли я сойти к ним вместе. «Сейчас я оденусь», — прибавил он, выходя в другую комнату, несмотря на то, что и в своей комнате был хорошо одет, в новом сюртуке и белом жилете. Через несколько минут он вышел ко мне в мундире, застегнутом на все пуговицы, и мы вместе пошли вниз. Парадные комнаты, через которые мы прошли, были чрезвычайно велики, высоки и, кажется, роскошно убраны. Что-то было там мраморное и золотое, и обвернутое кисеей, и зеркальное. Ивина в одно время с нами из другой двери вошла в маленькую комнату за гостиной. Она очень дружески родственно приняла меня, усадила подле себя и с участием расспрашивала меня о всем нашем семействе. Ивина, которую я прежде раза два видал мельком, а теперь рассмотрел внимательно, очень понравилась мне. Она была велика ростом, худа, очень бела и казалась постоянно грустной и изнуренной. Улыбка у нее была печальная, но чрезвычайно добрая, Глаза были большие, усталые и несколько косые, что давало ей еще более печальное и привлекательное выражение. Она сидела не сгорбившись, а как-то опустившись всем телом. Все движения ее были падающие. Она говорила вяло, но звук голоса ее и выговор с неясным произношением «р» и L были очень приятны. Она не занимала меня. Ей, видимо, доставляли грустный интерес мои ответы об родных, как будто она, слушая меня с грустью, вспоминала лучшие времена. Сын ее вышел куда-то. Она минуты две молча смотрела на меня и вдруг заплакала. Я сидел перед ней и никак не мог придумать, что бы мне сказать или сделать. Она продолжала плакать, не глядя на меня. Сначала мне было жалко ее, потом я подумал — Не надо ли утешать ее, и как это надо сделать? И, наконец, мне стало досадно за то, что она ставила меня в такое неловкое положение. Неужели я имею такой жалкий вид, — думал я, — или уж не нарочно ли она это делает, чтобы узнать, как я поступлю в этом случае? Уйти же теперь неловко, как будто я бегу от ее слез, — продолжал думать я. Я повернулся на стуле, чтобы хоть напомнить ей о моем присутствии. «Ах, какая я глупая!» — сказала она, взглянув на меня и стараясь улыбнуться. «Бывают такие дни, что плачешь без всякой причины». Она стала искать платок подле себя на диване и вдруг заплакала еще сильней. «Ах, боже мой, как это смешно, что я все плачу. Я так любила вашу мать. Мы так дружны, были». Она нашла платок, закрылась им и продолжала плакать. Опять повторилось мое неловкое положение и продолжалось довольно долго. Мне было и досадно, и еще больше жалко ее. Слезы ее казались искреннее, и мне все думалось, что она не столько плакала об моей матери, сколько о том, что ей самой было нехорошо теперь, и когда-то в те времена было гораздо лучше. Не знаю, чем бы это кончилось, ежели бы не вошел молодой Ивин и не сказал, что старик Ивин ее спрашивает. Она встала и хотела уже идти, когда сам Ивин вошел в комнату. Это был маленький, крепкий, седой господин с густыми черными бровями, совершенно седой, коротко обстриженной головой и чрезвычайно строгим и твердым выражением рта. Я встал и поклонился ему, Но Ивин, у которого было три звезды на зеленом фраке, не только не ответил на мой поклон, но почти не взглянул на меня, так что я вдруг почувствовал, что я не человек, а какая-то не стоящая внимания вещь, кресло или окошко, или ежели человек, то такой, который нисколько не отличается от кресла или окошка. «А вы все не написали графине, моя милая», — сказал он жене по-французски с бесстрастным, но твердым выражением лица. «Прощайте, месье Артенев», — сказала мне Ивина, вдруг как-то гордо кивнув головой, и так же, как сын, посмотрев мне в брови. Я поклонился еще раз и ей, и ее мужу, и опять на старого Ивина мой поклон подействовал так же, как ежели бы открыли или закрыли окошко. Студент Ивин проводил меня, однако, до двери, и дорогой рассказал, что он переходит в Петербургский университет, потому что отец его получил там место. Он назвал мне какое-то очень важное место. «Ну уж, как папа хочет», — пробормотал я сам себе, садясь в дрожки, «а моя нога больше не будет здесь никогда. Эта нюня плачет на меня, глядя, я несчастный какой-нибудь, а Ивин, свинья, не кланяется, я же ему задам». Чем это я хотел задать ему, я решительно не знаю, но так это пришлось, к слову. После. Часто мне надо было выдерживать увещание отца, который говорил, что необходимо культивировать это знакомство, и что я не могу требовать, чтобы человек в таком положении, как Ивин, занимался мальчишкой, как я, но я выдержал характер довольно долго.